Глава 12. Полицию вызвал водитель снегоуборщика, сообщив, что брошенная машина торчит на обочине уже два дня. Выехавший на вызов Трумэн припарковался за внедорожником. Шеф полиции посмотрел на монитор. О краже нового «Лексуса» ничего не сообщалось. Черный капот не в снегу, значит, машина появилась здесь уже после последней метели. Трумэн вылез наружу и подошел к «Лексусу». Рядом в глубоком снегу следы, но вызвавший полицию водитель сказал, что заглянул в салон проверить, нет ли там пострадавшего. Судя по всему, еще несколько человек тоже заглядывали в окна. Труман насчитал три колеи от разных шин. Эти люди, вероятно, проверяли, нет ли кого внутри, а затем уезжали, решив, что это не их дело. Типичное для местных поведение». Румен был слегка удивлен, что о брошенном внедорожнике сообщили всего через два дня. Видимо, дело в том, что машина дорогая. Шеф полиции осмотрел салон. Пусто. Все как будто в порядке, только на заднее сиденье наброшен чехол. Румен внимательно осмотрелся по сторонам. Огороженные заснеженные пастбища, несколько деревьев, идти некуда. Кто бы ни сидел за рулем, его или подобрали — или он прошел до города три мили пешком. На обочине никаких следов, однако водитель мог идти по утоптанной дороге. Труман направился было к своей машине, но на полпути остановился, вернулся, постучал по багажнику «Лексуса» и прислушался. Тишина. Он наклонился и принюхался, но почуял лишь ледяной воздух. Трумэн с облегчением вернулся в свою машину и еще раз прочитал имя и адрес человека, на которого зарегистрирован внедорожник. Кристиан Лейк. В голове словно звоночек прозвенел. Недавно убили одного Лейка, и это преступление, вероятно, как-то связано с убийством Оливии Сабин. Одна из жертв — судья из Портленда. Внимание ФБР привлекли схожие обстоятельства этих преступлений. Вряд ли брошенный автомобиль имеет к ним какое-то отношение. Трумен завел мотор, вбил адрес владельцев GPS-навигатор и выехал на проезжую дорогу. Его все больше снидало любопытство. Стоит проверить, является ли хозяин внедорожника, родственником убитого судьи, прежде чем звонить в ФБР. Дом Кристиана Лейка выглядел просто шикарно. Не то чтобы голливудский особняк, но близко к тому. Огромное здание с видом на озеро стояло на высоком гребне холма. Забавно, учитывая фамилию владельца. Примечание. «Лейк» по-английски значит «озеро». Конец примечания. Дейли припарковался, заметив поблизости гараж на 6 машин, соединённый с огромным домом длинной крытой галереей. Перед ближайшей дверью гаража стоял старенький «Хаммер». Допотопная модель — Такие пользуются спросом у коллекционеров. Трумэну стало любопытно, какая еще классика прячется за этими дверями. Он сообщил в участок свое местонахождение и выбрался из автомобиля. «Чем могу помочь?» Из-за угла дома вышел коренастый мужчина, примерно ровесник Трумэна, в шапке и толстой чёрной куртке. В холодный воздух изо рта вырывались облачка пара. «Вы Кристиан Лейк?» «Нет, мистер Лейк сейчас немного занят. Ему что-то передать?» Руман стянул перчатки, вытащил визитку и протянул мужчине, попутно отметив, что собеседник — вылитый актер Джейсон Стейтем. Даже такая же щетина и хмурый вид. «У него не пропадал в последнее время черный внедорожник «Лексус»?» Заглянув в визитку, мужчина нахмурился. «А почему, вы спрашиваете?» потому что такой внедорожник уже несколько дней торчит на обочине. «Что?» «Погодите минутку». Стейтем направился к гаражу, набрал код и исчез за дверью. Румен ждал. «Он что, пересчитывает автомобили?» Секунд через пять собеседник вернулся. «Где машина?» «Мне хотелось бы побеседовать лично с Кристианом Лейком. Автомобиль зарегистрирован на него». Трумэн не собирался уходить, пока не поговорит с Лейком. Мужчина посмотрел на полицейскую машину Трумэна, затем снова заглянул в визитку. «Хорошо, шеф. Я слежу, чтобы ему сегодня не докучали, но, полагаю, вас он примет». Он жестом пригласил Трумэна следовать за собой. Войдя в дом, Дейли ахнул. Повсюду дерево, отливающее позолотой. Куда бы Труман не бросил взгляд, Везде он видел полировку и стекло. Высокие деревянные панели, шкафы ручной работы, журнальные столики, плинтусы с замысловатыми узорами. Высоченные потолки в деревенском стиле с декоративными неотесанными балками усиливали общее впечатление. Это жилище миллионера. Внимание Трумана сразу привлёк каменный камин в просторном зале. Он занимал главное место — доходя до величественного потолка. Окна от пола до потолка с видом на озеро выходили на огромную террасу, словно опоясывающую дом. Дейли казалось, что он находится одновременно и внутри, и на открытом воздухе. «Красивый дом. Это еще при стоит Стейтем посмотрел на него. «Да, красивый. Подождите здесь, я скажу Кристиану». Он указал на диванчике, и побежал вверх по резной деревянной лестнице. Мерси тут понравилось бы. Хотя она сказала бы, что дом слишком большой, чтобы поддерживать его в надлежащем состоянии в случае катастрофы. Зато оценила бы, в каком уединённом месте он находится. Румен неожиданно для себя взглянул на особняк с другой точки зрения. Задумался, откуда брать электричество и отопление, если вдруг мир рухнет. Он не знал радоваться или сердиться тому, что с появлением в его жизни Мёрси он стал смотреть на все несколько иначе. Тем не менее, Дейли был восхищен этим потрясающим домом. Богато декорированный интерьер смотрится гостеприимно и непринужденно. Мягкая мебель расставлена так, чтобы создать несколько зон отдыха, каждая из которых манила присесть и поболтать или выпить бокал вина в дружеской компании. Ароматы кофе и корицы создают уют, скрашивая отсутствие людей. Не считая Трумана. Вместо того, чтобы сесть, шеф полиции подошел к высокому окну и посмотрел на озеро. Вблизи он понял, что это не просто окна, а стеклянные панели, которые плавно отъезжали в сторону, если владелец хотел убрать их целиком. Вот бы побывать здесь летом. Послышались шаги, и по лестнице спустились двое мужчин. Кристиану Лейку было около сорока. Высокий, явно проводящий немало времени в спортзале, мускулы на руках видны даже под рубашкой с длинными рукавами. руман был не из тех, кто судит людей по внешности. Однако взгляд Мёрси задержался бы на Кристиане Лейке, это точно. Если первый мужчина оказался копией Джейсона Стейтема, то Лейк напоминал Райана Рейнольдса. Примечание. Райан Рейнольдс. Родился в 1976 году. Канадский актер и кинопродюсер. Конец примечания. Трумэн почувствовал себя, как в кино. и глаза Кристиана Лейка казались покрасневшими, а сам он выглядел усталым. Мужчина протянул Труману руку. «Здравствуйте, шеф Дейли. Я Кристиан Лейк. Как понимаю, вы нашли одну из моих машин?» Его рукопожатие было крепким, а взгляд — прямым. Спутник Лейка стоял в нескольких футах позади него с настороженно оценивающим видом, опустив руки. «Телохранитель?» Он легко мог спрятать оружие под курткой. Руман внимательно посмотрел на Кристиана Лейка. «Зачем ему телохранители?» «Я обнаружил зарегистрированный на вас черный внедорожник Lexus на дороге Гус-Холлоу. Он стоит там уже несколько дней. Кристиан на мгновение прикрыл глаза. «Чёрт побери! Недавно я одолжил его Робу мюрою Совсем забыл об этом из-за...» Он повернулся к Стейтему. «Роллинс, можешь связаться с Робом?» Кристиан опять перевел взгляд на шефа полиции. «Машина не попала в аварию?» «Нет, на вид в полном порядке». «Будь у меня такой автомобиль...» «Я его никому не давал бы». На лице Кристиана проступило облегчение. «Я еще не вызывал эвакуатор», — сообщил Труман. «Решил предоставить это вам, поскольку вы, видимо, знаете, что произошло». «Сейчас выясню. Странно, правда, что он просто бросил машину. На него это не похоже. Надеюсь, с Робом все в порядке». «Он ваш друг?» «Он мой сотрудник». «Не отвечает», — сообщил Роллинс, — опуская телефон в карман. Лейк выглядел раздраженным. «Позаботишься о машине?» — спросил он Роллинза. «У меня через несколько минут встреча». Стейтем кивнул, бросив тяжелый взгляд на Трумана, и скрылся в коридоре за лестницей. «Роллинз тоже ваш сотрудник?» Труману было плевать, как на него смотрит Роллинз. «Пусть только попробует что-нибудь выкинуть». «Да, спасибо, что потрудились приехать». Знаю, вам специально пришлось сделать крюк, мне поискать вашего друга. Кристиан нахмурился. Перезвоню ему позже. Уверен, ничего страшного не произошло. Его машина барахлила, и я одолжил ему свою на несколько дней. А потом мне стало не до того. Он отвернулся, судорожно сглотнув комок в горле. Дейли посмотрел в красные глаза Кристиана, И решил задать вопрос, мучивший его все это время: Вы родственник Малкольма Лейка? Увидев расстроенное лицо собеседника, Трумен тут же пожалел о своем любопытстве. Соболезную. Я слышала о его смерти, но не знал точно, родственники ли вы. Он мой отец. Спасибо за сочувствие. Трумен сделал паузу. Ему хотелось спросить, знает ли Кристиан о сходстве смертей его отца и Оливии Сабин. «Это не моё дело». Его взгляд упал на настенные таблички за спиной Кристиана. Даже на таком расстоянии Дейли смог разглядеть выгравированные по металлу слова «лыжи» и «озеро». «Вы владелец сети спортивных магазинов «лыжи» и «озеро»?» сходу выпалил Труман. «Да». Теперь наличие телохранителя выглядело логичнее. Кристиан Лейк очень-очень богатый человек. Хотя об этом следовало догадаться сразу, войдя в дом. Румен слышал, что владелец лыж и озера разрабатывает новый тип лыж, который может перевернуть всю спортивную индустрию, а также усовершенствует другие спорттовары. СМИ превозносили его как новатора, а конкуренты ругали как разрушители устоев. Его изобретения угрожали сделать их продукцию устаревшей. Словом, Лейк был своего рода Билл Гейтс или Илон Маск в сфере спорттоваров. Трумэн протянул руку, ощущая, что уже задержался дольше, чем следует. «Ещё раз соболезную вашей утрате». «Благодарю. Я провожу вас». Лейк направился к выходу. По пути Труману открылся новый ошеломляющий ракурс в тщательно продуманном интерьере. Большое, крытое крыльцо выходило в сад. Несмотря на то, что все вокруг было в снегу, Труман не сомневался — садовый ландшафт безупречен. Когда он спускался по ступенькам, по длинной дорожке подъехал и припарковался небольшой внедорожник. Заметив выбравшуюся из задней дверцы Мёрси, Дели озадаченно заморгал. Из другой открывшейся дверцы появилась темноволосая женщина — а Эдди на водительском месте сразу заметил шефа полиции. «Привет, Трумен. У Кристиана Лейка была назначена встреча с ФБР. Трумен оглянулся на хозяина дома, который теперь с любопытством смотрел на него. «Как убедить их разрешить мне присутствовать на допросе?» Мерси скрыла радость от неожиданной встречи с Труманом и представила его Ави, стоящей в снегу перед огромным домом. «Наслышано о вас!» Портландский агент ФБР подмигнула ему и тепло улыбнулась. Мёрси толкнула подругу локтем. «Перестань!» Судя по улыбке Трумана, реакция Авы его позабавила. «Что ты здесь делаешь?» — спросила килпатрик Шеф полиции кивнул в сторону человека, который ждал в нескольких ярдах на крыльце. «Христиан Лейк. Выглядит шикарно!» Чудоковатого юноша, с которым она работала в ресторанчике, больше не существовало. Теперь он стал красавцем, вылитый кинозвездой и богачом. Вспомнит ли он меня? Я обнаружил брошенную машину, пояснил Труман. Как выяснилось, она принадлежит Кристиану Лейку, так что я приехал сообщить ему об этом. Эдди посмотрел на большой автомобиль перед крайней дверью гаража. Вот этот старый Хаммер? Нет. Внедорожник Lexus. Он все еще торчит на обочине. Где именно? На дороге Гусхол. Трое агентов переглянулись. Он бросил его там, уточнила Ава. Машина повреждена? Румен нахмурился. Нет, нет. Лейк сказал, что одолжил ее своему сотруднику. А что? Мёрси закусила губу. «Нам нужно выяснить, где находился Кристиан последние несколько дней. Брошенный автомобиль — любопытная деталь». «Я уже знаю, что он сын Малколь лейка Распрашивать о погибшем отце я не стал, но он явно расстроен», — сказал Дейли. «К тому же внедорожник зарегистрирован на него. Если он решил таким образом спрятать автомобиль, то получилось не слишком умно», — сухо добавил шеф полиции. Ава усмехнулась. В груди Мёрси вспыхнула неожиданная искорка ревности. Она тут же потушила ее, обрадовавшись, что у двух самых близких ей людей похожее чувство юмора. «Думаю, вы приехали поговорить об убийстве его отца?» — уточнил Труман. Ава и Эдди кивнули. «Но ты-то почему здесь?» — обратился он к Мёрси. «Это же не твое расследование». «Я знала Кристиана. Он вырос в Иглснест. Мы почти ровесники». А вы надеетесь, что со мной он будет откровеннее. А еще я хочу найти убийцу Оливии». «По телефону Лейк не выказал энтузиазма по поводу встречи с ФБР», — заметила Ава. «И он не поехал в Портленд, узнав о смерти отца. По-моему, это очень странно». Мёрси чувствовала, что Труман не хочет уезжать, и, судя по пытливому выражению лица, не прочь присутствовать на допросе, хотя основания для этого нет». Шеф полиции неохотно попрощался и уехал. Ава смотрела ему вслед. «При личном знакомстве он выглядит еще более милым». «Да, я знаю», — пробормотала Мёрси, расстроенная его отъездом. «Теперь Мёрси постоянно витает в облаках», — наябедничал Эдди. Килпатрик Патрик впилась в него взглядом. «Ты также ведешь себя при виде той подруги Джеффа». Эдди замер. Глаза за толстыми стёклами очков смотрели виновато. Понятия не имею о чем ты. Дети, не ссорьтесь, отчитала их Ава. Нас ждет работа. Она поднялась на крыльцо, представилась Кристиану Лейку и, обернувшись, представила Эдди и Мёрси. Кристиан пожал им руки, встретился взглядом с Мёрси и заморгал. Кил Патрик. Мёрси. Его лицо расплылось в улыбке. Я тоже рада видеть тебя, Кристиан. Жаль, что при таких обстоятельствах. Ты стала агентом ФБР? Воскликнул он, не выпуская ее руки. Ты? А ты стал богатым и знаменитым? подчеркнула Мерси. Я следила за твоей карьерой. Хотя все еще вижу в тебе неумелого поваренка, который постоянно приносил мне заказы под горелами. Я был образцовым ботаником. «Ты всегда была добра ко мне, я это ценю», — искренне ответил Лейк. Спохватившись, он, наконец, выпустил руку Мёрси и взглянул на ее спутников. «Тогда я был влюблен в Мёрси, такую молоденькую, симпатичную». Килпатрик заметила самодовольную ухмылку на лице подруги. «Я — ее секретное оружие». «Однако Кристиан умён. Он расскажет им ровно то, что захочет». Иначе не взлетел бы так высоко. Через несколько минут все четверо сидели за обеденным столом на 16 персон. Мерси пересчитала стулья, стараясь не пялиться на люстру из металла и стекла, фото в 5 высотой и столько же в диаметре. Маклейн уселась во главе стола, решив взять допрос на себя, пока Мерси мерила оценивающим взглядом этого нового Кристиана Лейка. Он выглядел изможденным как будто в последние несколько дней ненавидел всех и вся. Наверное, именно так и должен выглядеть человек, у которого убили отца. «Почему вы не поехали в Портленд, узнав о смерти отца?» С места в карьер начала Ава. Она сидела прямо, сосредоточив деловитый взгляд на Лейке. Кристиан опустил глаза, сцепив руки на краю стола. «Мы с ним давно в ссоре. Что произошло?» — спросила Ава. Лейк-младший уставился в окно. Мёрси проследила за его взглядом и увидела живописное озеро, в котором отражалось идеально голубое небо. «Это старая история. С удовольствием ее выслушаю», — прокомментировала портландский агент. Кристиан заёрзал на стуле. «Родители развелись, когда мне было восемь. Они крепко разругались. В конце концов... Отец бросил мать ради другой женщины. Конечно, эта интрижка длилась недолго. Он довольно улыбнулся. Но потом отец уехал в Портленд и остался там. Я изредка получал от него весточки, открытки ко дню рождения или тому подобную ерунду. Когда я стал подростком, он пару раз делал вид, что хочет снова стать мне настоящим отцом. Начинал регулярно звонить и писать, по месяцу, по два но я все равно его ненавидел. Я поклялся никогда больше не говорить с ним и не отвечал на его письма до окончания колледжа. Потом подумал, что, наверное, пора установить какие-то отношения, раз я уже взрослый. Ненавидеть — это такое ребячество. Мы начали осторожно разговаривать время от времени, пару раз даже встречались за кружкой пива. Но я приезжал ненадолго. И хотя всегда был вежлив с ним, но не был готов признать его за отца. Однако 10 лет назад я получил солидное наследство от тети, отцовской сестры. Она презирала его за то, как он поступил с моей матерью. Детей у нее не было, так что большая часть состояния перешла ко мне. Моим родителям тоже досталось немало, но все таки не три четверти от 20 миллионов долларов. Все это не улучшило мои отношения с отцом. «Огромные деньги для человека двадцати с небольшим лет», — прокомментировал Эдди. Кристиан криво усмехнулся. «Так оно и есть. Но я точно знал, что мне с ними делать». «Отцу не понравилось, как поделили наследство?» — спросила Мёрси. «И матери тоже. Тётя почти ничего не оставила моему старшему брату Габриэлю. И мать, и брат сочли это крайне несправедливым». «Почему вашему брату досталось так мало?» Продолжала Маклейн. Кристиан пожал плечами. «Я ей больше нравился. У нее были свои любимчики. Помню, раньше я думал, хорошо, что у нее нет детей. Отец пришел в ярость, узнав, как я собираюсь распорядиться наследством. Он счёл это плевком в адрес покойницы инвестировать все ее деньги в заведомо провальное предприятие. И тогда мы снова прекратили общаться». «И вы купили сеть спортивных магазинов», — резюмировал Петерсон. Лейк натянуто улыбнулся. «Я наткнулся здесь, в Бенде, на магазинчик, который едва сводил концы с концами, и увидел в нем ступеньку на пути к моей мечте. Отец предрекал, что я обанкрочусь». «И вы больше не общались, потому что отец не согласился с твоими целями?» — сочувственно спросила Мёрси. В ее памяти отчетливо проступило лицо Карла Килпатрика. Он очень упрям, ответил Кристиан. Я, наверное, тоже. Точно. В общем, мы продолжали вести себя так же, чисто из гордости и упрямства. На лице Лейка появилось смущенное выражение. Меня очень мотивировало желание сделать свои магазины прибыльными и доказать неправоту отца. Если бы не его неверие в меня... Я бы не стал тем, кем стал. Мёрси кивнула, задумавшись, пошла бы она работать в правоохранительные органы, если бы ее отец не испытывал такой ненависти к правительству. Но я выбрала эту профессию не за тем, чтобы утереть ему нос. Она гордилась тем, кем стала. И была не прочь продемонстрировать Килпатрику старшему что за время работы на ФБР у нее не отросли дьявольские рога. Где вы находились в момент убийства вашего отца? спросила Ава. Кристиан глубоко вздохнул. Я ждал этого вопроса, но, должен признаться, он все равно прозвучал как выстрел. Он в упор посмотрел на Аву. Я находился в Бенде. Две недели не выезжал оттуда. Вам нужно алиби, так? Она кивнула. Лейк поморщился. «Подтвердить моё алиби может только Брент Роллинс. Он живет здесь и присматривает за домом. Именно в ту ночь мы не виделись, но он всегда знает, когда я прихожу и ухожу. Спросите его». «Он живет прямо здесь?» — уточнил Эдди. «Нет, в одном из домиков в сотне ярдов к востоку отсюда. Они там, за деревьями, так что, может, он и не видел, что той ночью я был дома». Ава сделала пометку в блокноте. «Итак, вы с отцом не были особо близки. Но, может, у вас есть какие-то предположения, кто мог его убить?» Лейк-младший покачал головой. «Нет. Узнав об убийстве, я предположил, что это обычный грабеж или месть. Я давным-давно не говорил с ним о работе, но слышал, что многие злы на него из-за вынесенных им приговоров». Подробностей, к сожалению, не помню. «Мы сейчас изучаем дела, которые он вел», — заметил Эдди. «Вы знаете Оливию Сабин?» — продолжала Ава. «Нет. Кажется, впервые слышу это имя». Кристиан не отводил глаз. Он смутился. Мерси была готова поклясться, что в его глазах промелькнуло удивление. «Он знает ее». «А что?» Она подозреваемая? Нет, Сабин убили на следующую ночь после вашего отца, ответила Ава. Почти таким же способом. Снова это удивление. Какой ужас! Кристиан выглядел так, будто его сейчас стошнит. Она его соседка или знакомая? Ни то, ни другое. Ава не потрудилась вдаваться в объяснение. В комнате повисла тишина. Лейк перевел выжидательный взгляд с Авы на Эдди, потом на Мерси. Филл Патрик прикусила язык, зная, что Ава неспроста задала такие вопросы и так скупо поясняла. «Но вы считаете, что это убийство как-то связано со смертью моего отца?» — наконец заметил Кристиан. «Мы рассматриваем такую версию», — уклончиво ответила Маклейн. «Там обнаружены улики, которые помогли бы отыскать убийцу». «Мы все еще собираем и анализируем их». Еще один ничего не значащий ответ. На лице Кристиана мелькнуло раздражение. «Надеюсь, вы найдете убийцу». Судя по его взгляду, он понимал, что агент ФБР нарочно не дает ему прямых ответов. «Неважно, что мы были в ссоре. Он погиб страшной смертью. Я никому такого не пожелал бы».